Мои зубы стучали друг о друга. Свердлов за время пути до дачного посёлка не произнёс ни слова. Но стоило нам въехать на просёлочную дорогу, спокойно и без спешки начал отдавать указания. Хотя указание слишком громкое слово. Он просто рассказывал, что стоит делать, а что категорически нет. Я понимала. Игорь готовил меня к тому, с чем я могла столкнуться. и не пережить. Только от слов его мне стало окончательно нехорошо. Нужно было собраться. Мама размазня, моей Сашки, уж точно была не помощник. Я остановлюсь в паре десятков метров от ворот. Вон тот дом, указал Игорь на двухэтажную деревянную постройку, виднеющуюся впереди. Я вцепилась в нее взглядом, а у самой сердца замерло, на несколько бесконечных секунд. Такого я не пожелала бы ни одной матери не знать, что происходит с её ребёнком и понимать, что бессильна его спасти. Обойду его и посмотрю, что и как. Наряд пока не вызываю. Нужно понять, здесь ли Егор или нет. Свердлов остановил машину у забора, возле которого был сугроб. Значит, в этом доме никто не жил. Это отметило край её сознания, как будто данный факт являлся важной деталью. Мне очень страшно, прошептала помертвевшими губами. Очень. Я повернула голову и посмотрела на Игоря. Он был собран, но во взгляде Свердлова отчётливо виднелась такая тревога, которая лишь усилила всё то, что сейчас убивало меня изнутри. Всё будет хорошо. шипнул он, и я не сдержалась. Сделала то, что казалось мне единственно верным. Выскочила из машины и помчалась к тому дому, на который мне указывал Игорь. Там могла быть моя дочь. А материнское сердце гнало меня в то единственное место, где оно могло успокоиться, к моему ребёнку. Я взлетела на деревянное крыльцо, В мозгу вспышкой пронеслось: на снегу следы Егора, Сашки. Почему не всмотрелась в то, какие они? Следы взрослого или есть ещё и маленькие? "Саша!" закричала, когда врывалась в незапертый дом. Кнопа, собственный голос показался жалким шёпотом, выдохом. Вам снилось, что вы хотите орать во всю силу лёгких, а изорта Не вырывается ни звука. Сейчас я попала именно в такое кошмарное сновидение. Мам, пискнули где-то слева. Я толкнула перед собой дверь, весившую, как мне показалось, не менее 3 тонн, и оказалась в небольшой комнатки. Из обстановки старый сервант, кровать в углу и видавшее виды кресло, на котором я охнула, когда поняла, что вижу. Егор сидел, держа на руках Сашу. Она была цела, одежда на ней тоже. Только устроил мою дочь в вержицки на своих коленях и прижимал к себе одной ладонью. Во второй, обманчиво расслабленно лежащей на подлокотнике, был зажат огромный резак. А вот и мамочка. Мы тебя уже заждались, растянул Егор губы в страшной улыбке. Я превратилась в каменное изваяние, стояла и прокручивала в голове идиотские мысли о том, что помню из передач и каких-то иных источников относительно того, как говорить с шантажистами или преступниками. Ещё на задворках сознания появилась, но быстро исчезла мысль, что со мной приехал Игорь, но я почему-то не придала ей сейчас значения. Отпусти Сашу, попросила моляще. Рука Вержицкого крепче сжала нож. Одно движение, и мой ребёнок будет мёртв. Я не должна была этого допустить. А что взамен? вскинул бровь Егор. Ты пойдёшь со мной? Куда? я скажу. Пойду, тут же закивала в ответ. Я пойду, куда ты скажешь и будешь делать всё, что пожелаю. На личике дочери появилось жуткое выражение. Она смотрела на меня с таким животным страхом, что у меня кровь застыла в жилах. И только я собралась ответить, как в кармане куртки зазвонил мой телефон. "Сюда!" гаркнул Егор, указывая взглядом на источник звука. Нож поднялся на уровень Сашкиного сердца. Я медленно вытащила из кармана мобильник и, мельком взглянув на имя звонившего, протянула телефон Вержицкому. «Ближе!» – велел он. Я сделала осторожный шаг и, вручив сотовый Егору, встретилась глазами с дочерью. Мне хотелось лишь одного, чтобы она впитала хотя бы долю моей любви, моей поддержки, понимания, что я зубами готова вгрызться в глотку любого обидчика. Но сейчас буду делать всё, лишь бы только ей никто не навредил. О, и папочка тоже здесь, хмыкнул Вержицкий, повертев телефон в, в воздухе. С ненавистью отбросил его в стену, соприкоснувшись с которой, мобильник разбился. Зачем тебе, Саша? Отпусти её. Она доберётся до соседи, пересидит там. Я останусь с тобой, проговорил хриплым неузнаваемым даже мною голосом. Егор растянул губы в хищной улыбке, а следом раздался тот звук, которого я опасалась и одновременно жаждала звон разбившегося стекла. Секундной заминки, которая произошла после того, как Вержицкий застыл в непонимании, хватило на то, чтобы я бросилась вперёд и выцепила Сашку из его рук. Мамочка тонко пискнула дочь и вжалась в меня. Я заметалась по комнате, хотя ведь прекрасно знала, где был вход. Но паника, овладевшая мною, понудила броситься совсем к другой двери. Мы с Сашкой очутились в ещё одной комнате, запылённой и захламлённой. Я быстро опустила дочь на пол и прежде чем запереться, успела увидеть в дверном проёме Как схватились не на жизнь, а на смерть Егор и Игорь. Всё, спокойно. Мне нужно лишь успокоиться. Я закрыла замок, повернулась к Сашке. Дочь смотрела на меня расширившимися от ужаса глазами. Всё хорошо, притворно весело и бодро сказала я. Взгляд пробежался по обстановке, нашёл то, что я и схватила. Какую-то статуэтку. Было готово в случае чего обороняться, если вдруг выйдет так, что Свердлов не справится. Игорь сердце зашлось от парализующего страха, но мне сейчас нельзя было думать ни о ком, кроме Сашки. "Мамочка, мне страшно", прошептала дочь, и я, игнорируя желание выбежать из комнаты и попытаться помочь Свердлову, кивнула на окно. Сейчас попробуем выбраться. Сейчас. Не обращая внимания на звуки борьбы, отборный мат и угрозы, я подбежала к окну и принялась дёргать ручку. Рама поддалась лишь с десятой попытки. Скрипнула, неохотно отворилась внутрь. Подсажу, а ты спрыгнешь и жди меня, отдала я указание дочери. Несмотря на то, что на ней была не та одежда, в которой можно долгое время быть на зимнем холодном воздухе, выбора у меня не имелось. Подхватив Сашку под мышки, я усадил её на подоконник и развернув, скомандовала: "Спускайся. Мам, спускайся!" выкрикнула истерично. Всё казалось, что уже в следующую секунду Егор ворвётся в комнату, и будет поздно. О том, что происходило в 3 м от нас, Заказавшейся хлипкой преградой стен старалась не думать. Придерживая дочь, помогла ей оказаться на земле. Сама перекинула ногу через подоконник и уже собиралась устроиться удобнее и спрыгнуть. Когда дверь с грохотом открылась, а мгновением позже меня схватили и потянули обратно в комнату. "Мама, мамочка!" завопила Саша, пока я боролась с Вержицким. который весь в крови, как я надеялась, его собственной, тащил меня на себя. Ударив его и получив тычок в ответ, я охнула от боли. Ногти, которыми цеплялась за спасительный подоконник, саднило от боли. Они ломались, на них оставались окровавленные борозды, но я упорно хваталась за покоцанную древесину в попытках обрести свободу. Когда Игорь Пошатнувшись, ввалился в комнату следом за Егором и оттолкнул Виржицкого, я встретилась глазами с его потемневшим взглядом, в котором сквозила лишь животная жажда убивать. «Прыгай!» — гаркнул он, и я не стала медлить, а через секунду оказалась рядом с дочерью и, схватив ее за руку, потащила прочь из этого ужаса. «Еще раз повторите, пожалуйста». Капитан полиции Свердлов Игорь, не вызвав подкрепления, сам решил обезвредить похитителя вашей дочери, уточнили снова на том конце телефонного разговора. Я едва не взвыла от досады. Какая к чертям разница, что там решил или не решил Игорь, если он сейчас был в опасности? Машина уже отправлена, истерично выкрикнула я в трубку. Отправлена. Оставайтесь на связи. Чёрта с два. Мне ещё распросов новых не хватало, которые могли навредить Свердлову и не несли в себе никакого смысла. Отключив вызов, я протянула телефон соседке, которая жила через несколько домов от дачи Вержицких. Она что-то лопотала, о чём-то сокрушалась, я мало могла разобрать в её словах. Моё сердце рвалось туда, где был Игорь. Душа была наполнена ужасом. Мам, мам, смотри, указал рукой Сашка на знакомую фигуру. И я, прижав руку к руку карту, побежала Свердлову навстречу. Он шёл чуть пошатываясь в нашу сторону. Однако, кажется, был цел, хотя и не невредим. Господи, Игорь, что с Егором? Он больше не опасен? выдохнула, когда оказалась рядом со Свердловым, и он, поморщившись от боли, Прижал меня к себе одной рукой. Я запрокинула голову и посмотрела на Игоря. Он выразительно помотал головой в отрицательном жесте. Челисти его сжались. "Больше не опасен", ответил и прежде чем я задала бы тот вопрос, что вертелся на языке, уточнил, переключая моё внимание. "Как Сашка?" Я вспохватилась и отстранилась от Свердлова. Соседка Вержицких вроде говорила, что ребёнка нужно завести в тепло. Я вызвала наряд полиции. Сашка испуганно, но держится. Он ничего не успел ей сделать, просто схватил, когда она ждала меня на крыльце, утащил и привёз сюда. Мы вовремя приехали, иначе в горло подступили спазмы истерики. Я чувствовала, что тем эмоциям, что сейчас меня переполняли, нужен выход, немедленно. Но не рыдать же от пережитого кошмара прямо здесь, посреди улицы. Всё позади, заверил меня Свердлов, и вновь прижав к себе, наклонился и легко коснулся губами моих губ. Я здорово за вас испугался. Отступив, он взял меня за руку и повёл к Саше. На лице Игоря красовались несколько садин. Разбитая губа кровоточила, а ещё он наверняка получил ушиб рёбер, но был жив, и это главное. Я сжала сильную крепкую ладонь, чувствуя, как мне становится легче дышать. Кстати, твой телефон. Там миллион пропущенных от Константинова. Преостановившись, протянул мне мобильник Игорь. Я тяжело вздохнула. Уже представляла себе реакцию Никиты на произошедшее, но сейчас ощущала лишь усталость, а не желание позвонить ему, чтобы он разделил со мной переживание. Чуть позже наберу его, сунув телефон в карман, сказала Свердлову. Сейчас нужно ребёнка в дом завести. Я заслышала приближающийся вой сирен. Нервов мне на это уже не хватало. И Игорь Словно чувствуя меня до мелочей, заверил: "Совсем разберёмся, не переживай. Я рядом".